забывали свои беды и покостные умыслы а когда сохранить видимость искреннего неведения не удавалось она пускала в ход другой приём безоглядки шла на любой риск была беззаботна бестактна совершала чудовищные поступки со всей возможной невинностью и простодушием откровенно говорила о самых скользких предметах с самой неотразимой улыбкой Однако в этом случае ни один из способов не годился. Если она промолчит, род и дальше станет гнуть свою линию, а если пойдёт на риск и выложит всё на прений, одному Богу известно, как поведёт себя потрясённая девочка. А между тем следовало подумать и о Генри, и о её собственном будущем в роли единственной и, по нашему общему убеждению, абсолютно незаменимая опора для недужного гения и его детей. Рут имела возможности быть, может, уже сейчас находилась в соответствующем настроении разрушить всё здание их совместной жизни только ради того, чтобы досадить матери. И женщина с характером богини, на лишённая божественного всемогущества, Ничего не могла с этим поделать, однако кое-что мог сделать я сам, и пока мы обсуждали ситуацию, напомню тебе, впервые с тех пор, как у нас появилась тема для обсуждения, это кое-что прояснялось для нас все больше и больше. А мне нужно было сделать то, что я намеревался сделать после первой же апокалипсической ночи – удрать. Удрать. Сначала Кэти и слышать об этом не желала, и мне пришлось спорить с ней всю дорогу домой, спорить против собственной воли, лишая себя своего счастья. Наконец, я ее убедил. Из ловушки был один единственный выход. Когда мы приехали, Рут уставилась на нас, точно отыскивающий улики детектив, потом спросила Кэти. Как мне понравились все стихи, я сказал, и это была сущая правда, что ей еще не удавалось сочинить ничего лучшего. Она была польщена, но приложила все усилия к тому, чтобы это скрыть. Она почти сразу стерла с лица едва вспыхнувшую улыбку и чрезвычайно многозначительно поинтересовалась, что я думаю о предмете повествования. Я был готов к такому вопросу и отвечал снисходительно усмехаясь. «Это напомнило мне, — сказал я, — великопостные проповеди моего славного добряка батюшки. А затем, глянув на часы, пробормотал что-то насчет срочной работы и ушел, оставив ее, судя по лицу, неудовлетворенной. Полагаю, она предвкушала сцену, в которой ей это делалось роль холодного и неумолимого судьи. А я преступник». Должен был всячески изворачиваться или пасть ниц с признанием. Но вместо этого преступник только посмеялся, а судью, походя и совсем не кстати, уподобили болтливому священнику. Эту схватку я выиграл, однако война бушевала по-прежнему, и, что было яснее и ясного, могла закончиться только моим поражением. Два дня спустя наступила пятница, и как всегда по пятницам почтальон принёс мне письмецо от матери. А Бьюла, накрывая стол к завтраку, положила его на видное место рядом с моей кофейной чашкой, ибо весьма уважала материнские и сыновние чувства. Я вскрыл его, прочёл, посерьёзнел, перечёл снова, затем погрузился в невесёлое молчание. Кэти поняла намёк и тревожно спросила, нет ли в письме дурных вести. На что я, разумеется, ответил утвердительно. Есть, мол, основания для беспокойства, здоровье моей матушки. Предлог был обеспечен. Всё порешили тем же вечером. Официально, как глава лаборатории, Генри предоставил мне двухнедельный отпуск. Я отправляюсь 10-числовым воскресеньем, а накануне, в субботу, мы все сопроводим выздоравливающего за город и устроим там прощальный пикник. Одной машины на всех не хватало, поэтому Кэти с детьми отправились первыми на семейном оверленде. Генри и Бьюлу с пожитками я повёз следом на Максвелле.